Глава восемнадцатая. «Кайл». И мне опять явно дали понять, что я лишь вещь, не личность. Как бездушную куклу одевали и раздевали, вслух обсуждая, какой цвет и фасон одежды мне больше идет. Постарался отрешиться от этих разговоров, ведя себя как образцовый раб. Но, судя по насмешливым искрам, то дело мелькавшим в глазах Ланы, моя покорность ее не обманула». Лишь дернулся, выбираясь из своего безмятежного образа, и забеспокоился, когда услышал, как моя хозяйка сообщает, что пока мной делиться не собирается. «Пока!» «А потом?» «Пойти по рукам мне совсем не улыбалось, потому и хотел стать личным рабом. Их обычно никому не одалживают, берегут». Да и выносить внимание лишь одного хозяина не в пример легче, какой бы жестокой фантазией он не обладал. И тут меня отправляют обратно в комнату, на некоторое время предоставив самому себе. Более того, могу пройтись по самому университету сам, пообедать еще и заглянуть к карману. Конечно, все это омрачалось тем, что если меня не будет в комнате к приходу Лана, вновь пострадает моя пятая точка. И подозреваю в этот раз гораздо сильнее. Хорошими поступками, которые могут смягчить мою вину, озаботиться еще особо не успел». Пока быстрым шагом направлялся к университету, в голове у себя раскладывал по полочкам очередность выполнения приказов. «Можно в первую очередь пойти в конюшню, но когда Лана вернется и увидит неразобранные сумки, мне будет очень плохо. И если в этот момент как раз буду раскладывать вещи, особо положение не спасет. Тогда лучше начать с полноценной уборки, затем пойти к карману, а обед можно и пропустить». «Или же после конюшни вернуться в комнату, и если Лана еще не вернулась, тогда пойти в столовую. Думаю, это будет лучшим вариантом». Без приключений добрался до комнаты. Первым делом разместил новые вещи Ланы, а вот на своих застопорился. Пустых полок в шкафу не было, да и сама одежда лежала там, как попала в перемешку. «Если все красиво и аккуратно разложить, то можно будет одну полку освободить для меня». Но с каких это пор раб принимает такие решения? Да и имею ли право класть свою одежду в хозяйский шкаф? Попытался представить реакцию Ланы на такое самоуправство, задница тут же заныла. И все же был отдан четкий приказ разложить все вещи. Что так, что так попадаю. Но за своеволие наказывают вроде как меньше, чем за неподчинение прямым приказам. Принял решение освободить себе место в шкафу. Разобравшись с артефактами, постирала погладил все, что нужно было. Провел влажную уборку комнаты и ванной, выставил все флакончики на полке едва ли не под линейку и только потом поспешил к карману. В конюшне лишь считали информацию с моего ошейника, получая подтверждение, что я имею право приближаться к этой лошади и махнули рукой в нужное стойло. «Нормальное дело. А какая-то сброя или что там еще нужно в данном случае, не положено?» Пошел, куда сказали. Увидел Армана, на котором была лишь уздечка. Так и надо? Или что-то нужно еще на него надеть? А второй лошадке Лана ничего не говорила, но ее и не было в соседнем стойле. Беспомощно огляделся, надеясь, спросить у кого-то, что делать и как выводить коня. К свободным лучше не обращаться, проблем не оберешься. Покосился на Армана. Не у него же спрашивать. «Привет». На всякий случай поздоровался. Тем более, что тот с явной заинтересованностью на меня смотрел. С некоторой опаской подошел к нему, заработав насмешливый фырк. «И как тебя выводить?» — задал риторический вопрос. «За уздечку, дурень!» — меньше всего ожидал, что мне ответит. Квадратными глазами уставился на коня, но потом все же догадался обернуться. Через два стоил от меня худощавый парень с ошейником на загорелой шее заводил каурую лошадку. Он же ко мне и обращался. «Если до сих пор тебя не легнул и не покусал, значит, спокойно бери за уздечку и выводи вон туда», добавил парень, указав направление. «Спасибо». Растерянно поблагодарил, но мне уже не ответили. Взял в руки уздечку, за что Арман окатил меня презрительным взглядом. Потянул на себя. Конь несколько секунд не двигался, и я за это время уже успел облиться холодным потом, представляя, что со мной сделает Лана, если не сумею вывести ее коня. Но, к счастью, Арманца изволил сдвинуться с места. «Издеваешься надо мной!» — буркнул ему тихо, вводя на улицу. Мою фразу проигнорировали. Награжденной площадке, кроме нас, никого больше не было, что к лучшему. «Вот только понятия не имею, как его выгуливать», — Улана не догадался спросить, поэтому решил просто поводить его по кругу. Тем более, что он, кажется, не против, только нетерпеливо мотнул головой, выдергивая уздечку из моей руки. Помню, как вчера вообще никак не держал его, и он мне указывал дорогу, не стал настаивать. После этого он заржался, как мне показалось, вопросительной информацией. Лана сказала, что сегодня не сможет к тебе прийти, потому и прислала меня. Сообщила ему на всякий случай. Интересно, это очень странно, что я разговариваю с лошадью, или начинать беспокоиться, когда он мне станет отвечать, хотя, по-моему, уже... С другой стороны этого, хоть не нужно называть господин и бояться, что мои слова вылезут мне боком. Мы спокойно прошли пару кругов, когда Арман вдруг пихнул меня храпом в плечо и, ускорив шаг, протрусил немного вперед. Остановился, обернулся ко мне и негромко заржал. Дождавшись, пока подойду, вновь пихнул и опять немного пробежал. В его ржании теперь было слышно нетерпение. «Только не говори, что ты предлагаешь мне побегать на перегонки!» «Я мало знаю о лошадях, но так они точно не делают», — не выдержал я, но и хитство в глазах Армана разглядел совершенно отчетливо. Конь вернулся ко мне и, наклонившись, довольно ощутимо куснул за руку. От неожиданности я вскрикнул, на что мне ответили издевательским ржанием и отбежали немного вперед. Вспомнил слова Лана о том, что в случае чего конь на меня нажалуется, а ведь это скотина может, это же сущий демон во плоти. И да, мне пришлось бегать с ним на перегонки. Кому скажешь, не поверят. Несколько раз разыгравшийся конь довольно ощутимо пихнул меня в бок, отчего я упал, пачка и так пропотевшую одежду. — Арман, нам нужно возвращаться. Если не вернусь до прихода Лана, она меня выпарит. Протянул я тоскливо спустя час, особо не надеясь на успех. Тем не менее, конь остановился и с интересом уставился на меня, явно ожидая продолжения фразы. «Это с тобой она возится, а мне за любую провинность хорошо достанется. Если Лана разрешит, я обязательно приду еще и побегаю с тобой. Но если сейчас ее разозлю своим опозданием, вряд ли пустит меня сюда», — принялся убеждать его. Тот еще постоял несколько секунд, задумчиво придя ушами, затем развернулся в сторону конюшни и спокойно самостоятельно пошел туда». Я поспешил следом и в изумлении увидел, как он с гордым видом зашел в свое стойло, после чего недовольно на меня уставился. Я зашел к нему и погладил по шее. «Спасибо». В ответ Арман ткнулся в мою щеку бархатистым храпом и фыркнул. Покинув его, заторопился в комнату, отчаянно надеясь, что Лана еще не вернулась. До ее прихода еще было бы неплохо принять душ и постирать свою одежду, от которой странно разила потом. «Понятно, что на обед уже явно не успеваю». Почти срываясь на бег, влетел на нужный этаж и споткнулся, увидев Лану, открывающую дверь. Услышав шум, она обернулась. Я замер на месте, пытаясь отдышаться. Она несколько секунд внимательно разглядывала меня, затем, хмыкнув, широко открыла дверь и, отступив на полшага в сторону, демонстративно прикрыла глаза ладонью. Я без дальнейших подсказок рванул по коридору и на всех парах влетел в комнату, кажется, уже в полете становясь на колени. Во всяком случае приложился ими, а пол довольно ощутимо, вызвав веселый смешок со стороны Ланы. Закрыв дверь, она подошла ко мне. Я же стоял низко, опустив голову, пытаясь сообразить. Считается, что пришел позже нее или в этот раз пронесло. — Арман заставил играть с ним бегать на перегонки? — со смехом спросила она. — Да, госпожа. «Судя по уксусу на правой руке, ты сопротивлялся. Простите, госпожа. Что еще добавить, я не знал. Но, кажется, она не сердится, бросил на нее осторожный взгляд. Улыбается. И что это значит для меня?» «На обед успел?» — тем временем поинтересовалась она. «Нет, госпожа. Но все убрал, постирал, погладил, армана, выгулял. «Только, простите, освободил одну полку в шкафу под свою одежду. Вы не оставили никаких приказаний на этот счет». Быстро перечислил, что сделал, и заодно сразу покаялся. «Хороший мальчик!» Она потрепала меня тонкими пальцами по щеке. Я вскинулся, чувствуя одновременно и возмущение за это обращение, и странное удовлетворение. «Вот так рабство и становится твоей сущностью!» Стиснул зубы, чтобы не выдать своего недовольства. К счастью, Лана в этот момент уже не смотрела на меня, отвернувшись к шкафу. «Сейчас иди в душ, переоденься в чистую одежду, уксус смажь мазью, я дам, иначе останется синяк. Затем помоги мне собраться на вечеринку и иди в столовую, поешь нормально. Меня не будет пару часов точно. Этого времени тебе сполна хватит на неторопливый ужин. К моему приходу ты должен быть на месте, понятно?» — сообщила она, спокойно перебирая платье в шкафу, выбирая, в чем пойдет. «Да, госпожа», — растерянно ответил. «И все? Опять оставляет меня? И даже ругать не станет? Кайл, если понятно, выполняй, не зли меня!» Уже холоднее добавила она, заставляя меня вскочить со своего места и поспешить в душ, пока настроение хозяйки не сменилось на то, которое мне совсем не понравится.